Глава семнадцатая Я предполагал, что все будет печально, но даже представить не мог, насколько. Устало подперев голову рукой, плюхнулся Олег на заботливо подставленный одной из стражниц табурет. Коррупция глубоко проникла во все сферы жизнедеятельности этого города. «А что ты ожидал от средневекового общества?» — спрашивал сам себя мужчина. О медицине в этом мире никто и не слышал. Все решает магия и деньги. Есть деньги, найдется и церковник, и ты будешь здоров. Нет, умрешь. Любого, кто не владеет магией и обещает исцеление, местная церковь записывает в еретики и враги государства. Неплохо устроились святоши. Следующее. Про местных законницы говорить нечего, хотя бы потому, Что их в этих кругах не водится, все решают банды и преступные династии местной аристократии. Здесь каждая вторая императрица, баронесса и княжна со своим маленьким войском из головорезов, пьянчуг и местных отщепенок. Образование также отсутствует. Из плюсов данного региона только фактически бесплатная рабочая сила, доступность жилья и минимальная конкуренция в области производства во всех направлениях», усмехнулся Олег, пытаясь найти хоть что-то позитивное в этом мрачном месте. «Ладно, завтра начнем разбираться с местной элитой, а сейчас...» Захлопнув записную книгу, в которую мужчина так старательно до этого записывал все подробности и детали быта местного населения, он нерешительно посмотрел на мрачную, погрузившуюся в сумрак улицу, уводящую бедного путника вглубь одноэтажных и двухэтажных лачок. «Приступим к осмотру!» Взгляды Олега и Зори пересеклись. Женщина недовольно поморщилась, но возражать не стала. «Татра!» За спиной Зори появилась стражница в легкой кольчуге и с длинным луком наперевес. Глаза женщины сверкали золотистыми оттенками. Эти глаза принадлежали больше зверю, нежели человеку. «Капитан!» — ожидая приказа, стукнула себя кулаком по груди женщина. «Возьми тридцать человек, займите крыши по той улице». Указательный палец показал на то место, куда еще недавно с опаской всматривался Олег. «Мы отправимся только по этой улице, не отклоняясь от маршрута, и только в сопровождении моих воительниц». Жестко кинула Олегу женщина. Благодарю, капитан. Вежливо отвесил полупоклон парень. «Рассчитываю на вас, златоглазая татра. Глаза лучницы удивленно расширились. Кто-то из высшего сословия позволил себе назвать ее по имени, не назвав грязнокровкой, зверем, демоном или еще Бог весть кем, а именно ее именем. Добрый знак. «Золотоглазая!» Оторопев, удовлетворенно повторила про себя лучница, но, опомнившись, тут же поклонилась и растворилась во мгле наступающих сумерек. Приготовление и инструктаж со стороны Зори заняли несколько минут, после чего, взяв парня в стальные тиски и подняв щиты, колонна из пяти десятков вооруженных до зубов женщин в сопровождении ликующей толпы уверовавший, если не в пришествии богини, то как минимум в ее посланника, неторопливо двинулась вперед. Самых рекивых женщин, что пытались слишком приблизиться к строю, сразу же отталкивали невидимым полем маги. Мечницы нервно бегали глазами по толпе, выискивая потенциальных врагов. Лучницы, перепрыгивая с крыши на крышу, тщательно следили за тем, что находилось выше голов сопровождающего отряда. Обстановка была напряженная. Это сказывалось во всем. В перемещении, во взглядах и тем более словах. «Подожди!» остановил своих спутниц мужчина. «Давайте зайдем!» В момент, когда колонна приблизилась к одному уж чересчур ветхому дому, произнес парень. «Прошу, сначала я». После этих слов Зоря в сопровождении двух стражниц неспешно вошла в Хибару, больше напоминавшую руину какой-нибудь собачьей будки, нежели чьего-то жилья. Женщины вернулись быстро. На их лицах виднелось недовольство от увиденной картины. «Ваше Высочество, вам не стоит». Не смея смотреть в глаза парню, произнесла Зоря. «Позволь, я сам решу». Жестко отрезал он после чего, одернув дерюшку, служившую заменой входной двери, неспешно шагнул вовнутрь. Одна комната, размером примерно 6х6, встретила гостя смертным смрадом. Гнилые доски стен, старая крыша, через дыры в которой можно было бы любоваться звездами в безоблачном небе, и жуткий сквозняк, пробирающий до дрожи. Из мебели пара досок, на которых расположилось несколько мешков с соломой, засланных старой грязной тряпицей, заменявшей, скорее всего, простыню, поверх которой лежала женщина. Седые волосы, растрепавшись, укутывали подушку из такой же соломы. Стеклянные глаза отрешенно смотрели в потолок дырявой крыши. Сидя на полу рядом с мертвой, уже посиневшей женщиной, вцепившись в ее руку и не желая отпускать, едва дышал ребенок. На вид ей было лет девять. Худое, бледное лицо украшали несколько синяков. Грязные, длинные волосы слиплись то ли от дерьма, которым, видимо, не так давно закитали девочку, то ли от следов запекшейся на голове крови. Она казалась живым мертвецом, скелетом, обтянутым кожей, без какого-либо намека на мышцы. Вспомнив свою малютку, к горлу Олега подкатил ком. Едва сглотнув и сдержав накатывающиеся слезы, мужчине с трудом удалось сдержаться, чтобы не подскочить к бедной девочке, накинуть на нее алый плащ и унести прочь из этого места. Руки Зори в стальной перчатке опустились на плечо мужчины. — Держите себя в руках, Ваше Величество! — тихо произнесла капитан. — Завиская отродье! — сплюнула на пол одна из стражниц, окинув брезгливым взглядом ребенка, В глазах мужчины рухнул целый мир после этих слов. Земля ушла из-под ног от ненависти, боли и гнева за этих людей. «Как ты смеешь!» — хотелось закричать мужчине, да посильнее ударить свою зазнавшуюся стражницу. Но вновь стальная хватка не позволила сделать и шага. «Азовийская империя — наши древние враги, господин!» Это нормально, ненавидеть врага, — рассудительно добавила Зоря. Клеймо на шеях разрушено. Они уже давно не наши враги. С грустью протянул он. Вольный раб, который когда-то был твоим врагом, остается таковым не только после освобождения, но даже и после смерти. Они убивают и обращают в рабство нас, а мы их. Таков закон нашего мира. «Смиритесь!» Ответом женщине была тишина. «Ты!» — решившись, подозвал одну из женщин мужчина. «Передайте девочку одному из моих конвоиров. Пусть моя личная прислуга осмотрит ее, накормит и приведет в порядок». Женщина неодобрительно зыркнула на Олега. По ней было видно, что она даже прикасаться не хочет к грязному ребенку но, немного помявшись, все же решилась ответить. — Будет исполнено. Стоило ей только приподнять хрупкое тельце, как та, будто очнувшись, едва слышно взмолилась. — Нет, прошу! Мама! Мамочка! У нее не было сил даже на то, чтобы плакать. — Не забирайте ее у меня! Из последних сил произнес ребенок перед тем, как исчезнуть за старой тряпичной завесой. «Давайте еще немного прогуляемся, уважаемая Зоря!» Стражница послушно кивнула, сопровождая своего господина все глубже и глубже в пучину городской скверны. Этой ночью он так и не смог уснуть. Усевшись за своим новым письменным столом, оборудованным в комнате на скорую руку, Олег принялся записывать увиденное, а также подбирать вариант решения той или иной ситуации. На повестке стоял первый и самый главный вопрос, который больше всего сейчас мучил горе отца. Как позаботиться о детях из неблагополучных кварталов? Они были одной из самых главных забот местного населения. Злые, голодные и многочисленные толпы быстро прибивались к бандам, где часто шли на дело как расходный материал. Укради то, убей того, устройте налет на это. В случае форс-мажора шли как пушечное мясо, наивные, глупые и амбициозные. Их следовало вернуть в этот мир, дав образование и поставив на праведный путь. Но как это сделать? Чтобы учить, нужны школы и учителя. А для этого необходимы деньги. Деньги придется зарабатывать самому. Пусть Ламия и могла бы выделить ему сумму, но не будет же она вечно спонсировать прихоти мужа. Или будет. Вспоминая женщин своего мира, что не брезговали сидеть на шеях своих мужей, задумался Олег. Плохой вариант. Отбросил он эту мысль. Стоит позаботиться о своем финансовом положении самому кто и что всегда было нужно империям прошлого, — рассуждал вслух мужчина. Нужны были земли, где можно растить еду. Нужна армия, что сможет защитить эти земли. Для армии нужна золото и еда. Золото и провиант могли дать крестьяне взамен за защиту и покровительство. Что было причиной столь популярного в период Великих Открытий Наплыва всяческих исследователей и завоевателей. Сокровища, табак, специи, шкуры и рабы. Точно. Они же все фактически рабы. Хлопнул себя по лбу мужчина. Идиот. Как ты раньше не догадался? Есть бесплатная рабочая сила. Осталось найти пару ремесленников, всучить им в подмастерье детишек и готово. Делов-то кто откажется от работника, готового работать за еду. Наивно рассуждал Олег, еще не понимая, что Ламийская империя давно не нуждалась в людском ресурсе, а даже наоборот, испытывала переизбыток на невольничьем рынке.